«Часть вторая. Вот и мы тоже ничего понять не можем. Говорит, что у него в повозку немного не влазит». «И что вы надумали?» «Думаем, зачем нам эта мебель нужна? Пускай здесь остается». «Что, много предложил?» «Сказал, чтобы ты зашел к нему завтра. Он только с тобой готов это обсуждать». «Хорошо, зайду». Дарс меня уже нервно ожидал на стене. «Ну что, как там твои?» «Дома были». В задумчивости пребывают, думают, продавать дома или нет. Да кому они нужны? Вот я им тоже это же и сказал. Пошел я тогда проверять своих жен. Что-то я нервничаю. Давай. Пришлось мне, как и вчера, отпускать его воинов. Похоже, у него есть еще одна заначка. Иначе бы он так не переживал. Утром он вернулся довольный. Ну что, как дела? Нормально, дома были. Странно, не сбежали. Вот и мне показалось странным, что не сбежали, хотя могли. Похоже, сбежали, а потом вернулись. Сегодня я их озадачил. Пускай думают, что повезем. Две подводы я пристроил, а на третьей они сами поедут. Вот пускай думают. Мои тоже думают. Не видел кораблей сегодня? Нет. Только рыбацкие лодки и все. Зайди к кузнецу Малаху. Он хотел с тобой поговорить. Сейчас пойду к нему. Малах был на месте у себя в лавке. «Привет. Ты заходил?» «Да. Ты спал, мы решили тебя не будить. Дело не очень срочное. Жены сказали, что ты хотел место повозки купить». «Хотел. И хотел с тобой об этом договориться». «Не понимаю. Зачем тебе это? Ты же можешь сам и не одну повозку купить». «Могу, конечно. Но не хочу дочками рисковать. Неизвестно, что там нас ждет». Может, тебе не стоит их посылать? Нас ждет война, и неизвестно, что и как сложится. А им пора замуж выходить. Хотел их на кораблях отправить раньше, но ты ведь в курсе, что произошло? В курсе. Теперь получается нигде не безопасно. В общем, я решил, что им стоит ехать. Ты ведь присмотришь за ними? Присмотрю, конечно. Но ты сам понимаешь, я человек подневольный и могу оказаться не рядом в нужный момент. Сразу видно, что ты не ходил с караванами. Нет. В общем, это не твоя забота. Хочу тебя избавить от соблазна, и поэтому решил положить мешки в твою повозку. Какого соблазна? Ты о чем? Не понимаю. Понимаешь, я много ходил с караванами в молодости. И знаю, что порой у воина возникает сильный соблазн захватить то, что они охраняют. Вот и о чем. Да. Так вот, я хочу положить все ценное к тебе в повозку и тогда у тебя не будет желания захватить повозку с дочками и убить их. Ведь все ценное будет и так у тебя в повозке. Но ты сам должен молчать и не говорить об этом даже женам. Понимаю. Вот только как ты себе это представляешь? Они ведь не дуры и поймут все. Все в порядке. Пойдем покажу. Мы вышли из торгового зала и зашли на склад. Смотри, это мешки с углем, и не только с углем. Положишь их на самое дно повозки и закидаешь тем, что повезешь. Они тяжелые? Попробуй. Тяжелые. Разница есть, конечно. Вот только я сам пока не знаю, что повезу. Я бы на твоем месте взял уголь. Он легкий и недорогой. Любой кузнец там его у тебя купит. Наверное, его и возьму. Что ты предложишь за перевозку? Давай так. Пятьдесят сереброшек сразу и сотню потом. Но ты должен будешь помочь дочкам продать это оружие. Боюсь, я в этом вопросе им не помощник и в оружии не разбираюсь. Ты же воин. Как ты можешь не разбираться в оружии? Воин я только месяц. А до этого был записан рыбаком. Я ничего не помню о себе, даже своего имени. Как ты тогда сражаешься? Как умею, так и сражаюсь. Оружие тогда как выбирал? Не выбирал я его. Меня нашли вместе с ним на берегу. — Понятно. Впрочем, это и не важно. Дочки сами все знают и продадут, ты только должен их охранять при этом. — Я обещал, что буду присматривать за ними, как за собственными женами. Тогда договорились. — Заезжай на повозке и забирай, когда время будет, но не те, ни сильно. Договорились. Дома меня встретили с проспросами. — Ну что, поговорил с Малахом? — Поговорил. Договорились, что я заберу у него пятнадцать мешков с углем. Они у него не помещаются в его повозку. Сколько он за это готов заплатить? Пятьдесят сереброшек Значит, точно мебель брать не будем. Что надумали брать? Наверное, уголь возьмем. Его купцы лучше всего покупали. Малах мне это же сказал, что уголь любой кузнец купит. У меня есть время поспать или сейчас поедем за ним? Есть, мы не спешим. И к вечеру туда съездим. Выспаться мне не дали и разбудили через несколько часов. — Рик, бери серебрушки, мы готовы ехать. — Идите в повозку, я сейчас. Они ушли и стали подсматривать в окно, где я прячу заначку, но я ее уже успел достать к этому времени. Сонно я сел повозку и обратил внимание, что мы не одни. Рядом стояла такая же повозка с женами Дарса, и правил ей Риус. Мы вместе доехали до верхнего города. Где разделились, мы поехали к кузнецу Малаху, а они уехали сразу на погрузку. У кузнеца мы быстро погрузили мешки в повозку, и я получил пятьдесят сереброшек Удивительно, но он не стал с меня просить расписок, что получил. Просто помог погрузить и ушел в зал торговать дальше, а мы поехали за углем. Выехав через ворота города, мы поехали по накатанной дороге и достаточно быстро оказались около заброшенных шахт. Около них расположился небольшой базар. Здесь были навалены кучи с углем, потом еще с какой-то рудой, солью, и это только то, что я смог опознать. Мы подъехали к развалу, где торговали углем в мешках. Сейчас там грузились Риус с женами Дарса и встали рядом. Жены хитро посмотрели на меня и потом спросили. Рик, у нас много сереброшек насколько нам загружать? Пришлось честным лицом сознаться, что есть почти 200 сереброшек, хотя на самом деле было чуть больше. На что они с довольными лицами пошли торговаться с хозяином развала. Последнего уже мучили жены Дарса, но он пока героически держался. Похоже, ему недолго осталось сопротивляться. К ним уже направлялась подмога в лице моих жен. Так и оказалось. Пока мы с Риосом загружали повозки, они его непрерывно доставали. В результате цитадель пала. Он вначале просил 185 серебрушек, но согласился на 170. Не знаю, какую скидку выпросили Джон и Дарса, но они тоже были довольны. Потом мы еще купили пять мешков соли, как и они. Думал, на этом все. Ведь в повозке осталось мало места. Но Марта попросила остановить у лекаря, и они накупили еще каких-то настоек на 30 серебрушек. Марта утверждала, что там они стоят гораздо дороже. Жены Дарса также сходили с ними и притащили это же самое. На этом, к моей радости, наш шопинг тур подошел к концу, по причине того, что мне было нужно на службу, а они поехали ставить повозки к Риосу. Дарс уже привычно в последние дни дожидался на стене, а не в сторожке. — Ну что там? — Ну, как тебе сказать? — Говори, как есть. Похоже, твоей второй заначке ханна Что они еще накупили? Мои жены вместе с твоими закупили почти полные повозки угля. Немного соли и настоек каких-то набрали у лекаря. Что за настойки? Не знаю, в них я не разбираюсь. Теперь довольные поехали ставить повозки. В общем, так-то грамотно. Ты с ними был? Да. Они меня жестоко использовали в качестве кошелька и для переноски тяжестей. В общем, у меня тоже не осталось сереброшек практически. Как они их все время находят? Понятия не имею. Тогда я домой. Нужно кое-что проверить. Давай. Он опять убежал к себе домой, а мне пришлось в очередной раз отпускать его воинов. Утром он пришел и сразу спросил, ну что, как горизонт? Горизонт чист. Иди в ратушу. Там получишь расчет и сдашь нагрудник. Вечером можешь не приходить. Тебя заменит другой человек. Как скажешь. Когда выезжаем? Завтра утром. Собираемся за городскими воротами. Там построимся и поедем. В ратуше я получил расчет. Двадцать сереброшек за тот месяц, что я прослужил стражем. И одновременно сдал нагрудник. Мне он не нравился. Он был совсем неудобным. Мне гораздо больше понравился тот из кожек Лиза, что мне выдавал Дарс. У меня сейчас было полсотни сереброшек И я решил приобрести такой. Возможно, пригодится. Когда дежурил на стене, парни болтали, что они подешевели после того, как Лиза ушли. К Малаху я не пошел. У него все было дорогое. А отправился к кузнецу, что мне предлагал подобный. Цены действительно упали. Он мне раньше подобное предлагал за двадцать сереброшек А сейчас, после продолжительного торга, я купил его за десять. Пришлось его немного подогнать по моей фигуре, но кузнец это сделал достаточно быстро дома был полный бардак когда я вернулся все шкафы открыты и все что было лежало на столе рик нам нужно пару сереброшек на мешке нам некуда складывать вещи и мясо к лиза держите выдал им пару сереброшек они меня накормили и ушли за мешками пока они ходили Припрятал тридцать серебрушек в заначку, оставив себе на расходы остальные. Проснувшись вечером, я обнаружил всех жены, дочь у Марты у нас. Все они сидели с задумчивым видом за столом. Что случилось? Кузнец Малах опять заходил. Что хотел? Дом у Марты купил. Тогда в чем проблема? Почему у нас не купил? Наверное, ему два не нужно. Он так сказал. Зачем ему дом понадобился? — Сами понять не можем. — Тогда о чем думаете? — Думаем о том, кому еще можно дом продать. — Кому вы его сейчас продадите? Нам завтра утром выезжать. — Не знаем? Вот мы и думаем. — Вы решили, что возьмете, а что нет? Мы уже все сложили. — Марта, у тебя много вещей? — Нет, он совсем дом купил. Я завтра свои личные вещи заберу и дочки Непонятно, зачем ему дом Марты понадобился. У нее дом был немного больше этого, но он располагался не на улице, а в небольшом переулке. Это был скорее минус. К нему на повозке было сложно подъехать. Вечером Тони Соли поревели немного, и мне пришлось их успокаивать. Они здесь выросли, и оставлять им все это было страшно. Одна Марта была спокойна. Утром мы загрузили в повозку все вещи, что они собрали и покинули дом. После этого в доме ничего не осталось из вещей. Голые кровати, столы и скамейки. Они все забрали с собой. Заплатил сереброшку соседке, чтобы присматривала за домом. Женам она пообещала, что с домом все будет в порядке. После этого нам пришлось помогать Гриму толкать повозку в гору, потому что он с трудом ее катил. Мы перегрузили повозку. Хотя в повозке из моих вещей была только сумка, в которой находились сухие пайки, аптечка, обломки мечей-грабителей, о которых я совсем забыл, запасные штаны и нагрудник. Больше всего мне было жалко пропавших скафандра и бластера. Теперь я уезжаю отсюда, и мне их никогда не найти. Хотя я уже не понимал, зачем они мне здесь. Ведь покинуть эту планету мне вряд ли удастся. За стеной у ворот, когда мы туда добрались, было немного повозок, и мы встали в самый конец из них. К нам сразу подошли три воина, и с ними два купца. — Ты кто? — спросил один из воинов. — Я Рик, заместитель у Дарса. — Отлично. Ты будешь командовать замыкающей десяткой. Они что-то пометили у себя на бумаге, после чего они пошли к следующей повозке, которая выехала из городских ворот. Что значит замыкающей десяткой? Что-то я ничего не понял. Жены пока занялись тем, что начали оборудовать спальные места. Место для этого было только на самом верху, на мешках с углем. Надеюсь, Дарс сейчас появится и расскажет, что это значит. Повозки выезжали одна за другой из ворот, но Дарса пока не было. Минут через двадцать он появился вместе со своими тремя подводами. Он мне помахал рукой и уехал с двумя подводами куда-то вперед, а к нам подъехала только третья подвода вместе с его женами правил ей по-прежнему Риус. Мои жены тут же бросили все свои дела в повозке и спустились вниз. Встреча у них состоялась между нашими повозками. Там они зацепились языками, как будто год до этого не виделись. Сам я ждал Дарса. Мне было непонятно, куда он уехал. Но из ворот выехал кузнец Малах на повозке. Заметив меня, он подъехал и остановился рядом с нашей повозкой. Рядом с ним сидели две девушки. Они выглядели немного старше Тони Соли. «Знакомься. Это дая и Ноза, мои дочери. Девочки, это Рик. Он будет за вами присматривать дороги», — представил он дочерей. «Ты один, Рик?» — спросила Дайя. Она была немного старшей сестры. «С женами. Познакомь нас тогда. Пойдем, познакомлю». Мы обошли повозку и подошли к женам. «Девушки, знакомьтесь». Это Дая и Ноза, дочки кузнеца Малаха. Они поедут с нами. Я пообещал их отцу присмотреть за ними. Дочки Малаха удивленно посмотрели на меня. Потом Дая спросила. У тебя шесть жен? Нет, мои только три. Вот Тони, Оля и Марта. Остальные жены Дарса. В общем, сами разберетесь. Вы уже большие. Иди уже, разберемся, сказала старшая из жен Дарса. Нужно будет потом у спросить, как его жен зовут, а то я до сих пор не знаю. Озадаченный вернулся обратно к кузнецу. — Ты чего такое озадаченный? — спросил он. — Не успели поехать, а они уже начинают командовать. — Они это могут. — Не понял, твои что, не поедут? — Почему ты так решил? У тебя повозка пустая и даже накидка снята. В ней действительно ничего не было, кроме пары небольших свертков с личными вещами девушек, как я понял. «Не успел вчера загрузить, сейчас сюда все подвезут». Мы продолжали ждать, когда ему привезут, а из ворот появлялись все новые подводы. Малах, я новичок в караванах. Ко мне сейчас подошли и сказали, что я буду командовать замыкающей десяткой. Что это значит? Все просто. В караване каждый воин, как правило, идет или едет около своей повозки, защищая ее. А когда происходит нападение на караван, Войны объединяются для отражения, и старшим становится кто-то из них. Вот ты им и будешь. замыкающий означает что ты со своими войнами и подводами будешь находиться в самом конце каравана. Это плохо или хорошо? Неплохо и нехорошо. По-разному бывает. Все хотят попасть в середину. Самое опасное – это передние подводы, потому что на них происходит большинство нападений. В них, как правило, самая жирная добыча – И самая хорошая охрана. Вот только опытные разбойники могут из-за этого пропустить начало каравана и ударить или в середину, или в самый конец. Теперь понятно. Запомни. Никогда там не расслабляться и никому не верить. Могут свои воины ударить в спину. Понял. Присматривай за женщинами. Они молодые, на них могут воины глаз положить. Особенно, когда будут отходить в туалет. — Хорошо сказать, присматривай. Они бы еще слушались. Кто сказал, что будет легко? Ты что, даже воды для своих не взял? Все привезут. Нужно узнать у жен. Заполнили они бочки водой? Узнай. Когда обошел повозку, с другой стороны шло обсуждение или совещание, в котором уже активно участвовали дочки Малаха. Когда я появился, оно сразу прекратилось. — Девушки, вы бочки водой заполнили? «Конечно! Не морской, я надеюсь. Разумеется, пресной!» На меня посмотрели как на дурака, и мне пришлось вернуться к Малаху. Сзади раздалось женское хихиканье. К его повозке уже подъехала другая повозка, и из нее вылезло трое старателей. Они очень бодро стали перегружать мешки с углем. Повозки все выезжали, и к нам подъехало еще несколько повозок, и из них вышли трое воинов и направились ко мне. «Привет!» «Ты Рик?» «Да, я Рик». «Сказали, что ты будешь у нас десятником». «Честно говоря, я сам ничего не знаю». «Подходили трое, сказали, что вроде меня назначили, но я сам об этом ничего не знаю». «Скоро должен Дарс подойти, он все расскажет». «Ты ведь заместителем у него был?» «Да». «Мы рады, что ты будешь нами командовать». Они вернулись к своим повозкам, и к ним подъехало еще двое. А я остался ждать у своей повозки Дарса». Он куда-то пропал. Женщин между нашими повозками стало заметно больше. К ним однозначно прибыло подкрепление с других повозок. И там уже шло горячее обсуждение. Мне хотелось поговорить с Малахом, но он был занят. Считал мешки с углем, что ему грузили в повозку. Наконец я заметил Дарса. Он почему-то к нам шел пешком. «Привет», — сказал он. «Малах, почему не погрузился вчера?» «Привет». Говорит, не успел. Ты сам где две подводы потерял? Они поедут в каравана. Почему так? Я так договорился, и мне придется ехать с ними. Скажи, что ты сейчас пошутил. Нет, я на полном серьезе. По-другому купец не хотел соглашаться, а самому три подводы мне нечем было заполнить. Знаешь, что ты здесь назначен, десятником Сказали? Вот только я ни разу с караваном не ходил и совсем не знаю, что нужно делать. — Откуда ты знаешь, что не ходил? — Не знаю, но думаю, что не ходил. — Разберешься, ничего сложного. — Ничего сложного, говоришь? Ты посмотри между нашими повозками. Он осторожно заглянул между повозками. — Что-то их много. — Вот. А я о чем? Как мне с ними быть? — Разберешься. — Лучше бы я простым воином остался. Теперь уже поздно что-то менять. Скоро купец подойдет. Он расскажет, кто за кем поедет. Ты своим сказал, что не поедешь с ними? Конечно, сказал еще утром. Ты присмотри за ними. Как твоих жен зовут хотя бы? Ты все вопросы с Риней решай. Она у них всегда в середине. Он заглянул между повозками. Все, я побежал к своим повозкам. Почему-то мне кажется, что ты мне врешь. Вот только его уже не было. Он нырнул под повозку Малаха и исчез. «Ты Дарса не видел?» Обернувшись, обнаружил Рине у себя за спиной. Только что подходил и ушел обратно к подводам. «Скоро отправляемся, а он все время где-то ходит». «Так он не вернется». «Что значит не вернется?» «Он сказал, вы в курсе». «В курсе чего?» «Что он поедет впереди вместе с двумя другими повозками». «Вот гад!» «Ничего он такого не говорил». «Мне тоже так показалось». Когда вернется, я ему устрою». Она вернулась к остальным женщинам, которых стало еще больше, и они начали горячо обсуждать эту новость. Сам я направился к воинам. Они тоже стояли все вместе. Пересчитав их, насчитал девять. Одного для комплекта не хватало. Наверное, у меня не комплект десятки десятке. «Ну что, парни, для тех, кто еще не в курсе, меня назначили вашим десятником». «Скажу честно». — Я первый раз с караваном иду, и любые грамотные советы приветствуются. — Мы в курсе, Рик. — Разберемся, — сказал самый пожилой из них. — Сейчас должен подойти купец и рассказать, кто за кем поедет. — Как появится, вы к нему возниц направляете. — Понятно. — Кузнец Малах тоже с нами? — Нет. — Он только дочек отправляет с нами. — Просил присмотреть меня за ними. — Он, похоже, с ними не хочет отправить ничего из своих вещей? говорить не хочет рисковать. Неизвестно, как все сложится. Мне стало понятно, что он это специально устроил. Открытая повозка и погрузка при всех. Чтобы все видели, что в повозке нет ничего ценного. Ты сам что взял? Тоже уголь немного соли. Вот это да. А это кто такая? Спросил один из воинов.